И нескончаемое странствие Маринготт по Франции продолжалось под руководством сына, но уже без прежних успехов и прибылей. Представления сводились теперь к гимн Геркулеса, пляски на проволоке битой, упражнениям на трапеции и эквилибристическим трюкам Джанни, прыжкам маленького Нелла. С годами пришлось отказаться от привлекательных потешных пантомим, которыми акробаты некогда заканчивали представления, и в местах, где не было театра, забавляли публику как бы кусочком настоящего спектакля. Вдобавок, персонал труппы, старея, терял воодушевление, этот священный огонь ремесла. Паяц экономил свои шутки, Геркулес при менее обильных трапезах стал еще ленивее и еще более скуп на движение. Тромбонист, которого душила астма, дул в свой инструмент лишь из любви к Господу Богу. И парад зачах. Турецкий барабан дремал, медные части балагана стали жалобно поскрипывать. Одна только битая, изо всех сил». с сердитой самоотверженностью и своего рода остервенением боролась с неудачами братьев. Шли годы. Старик Бескопе медленно умирал, а дела становились более чем посредственны, и управлять людьми со дня на день делалось всё труднее. Сиприен Мюге, тромбонист-астматик, стал отпетым пьяницей с тех пор, как умерла Ларифлетта. Пояц, с каждым днём всё более задиравший товарищ, причинял Джанни тысячи неприятностей. Он разорял ивовые кустарники, ломал ветки груш и терновников вдоль дорог, по которым калесило трупа, ибо он заполнял досуг плетением корзинок и вырезанием тросточек и трубок. Эти художественные изделия, в которых заметны были следы искусства, изученного на каторге, Агапит продавал в свою пользу в антрактах между номерами. Совсем недавно у Джани произошло крайне неприятное объяснение с владельцем берёзовой рощи, дворянином, любителем гимнастических трюков, приютившим комидиантов на 3 дня в своём замке. После их отъезда он обнаружил, что паяц содрал с его лучших берёз кору для выделки табакерок. Пока в душе юного директора происходила борьба между природной порядочностью и неохотой отказать старому товарищу, свидетелю его детства, пока он терпел всевозможные огорчения, каждодневно причиняемые ему скоморошеством, Случилось событие, весьма неблагоприятное как для славы цирка без капе, так и для выручки кассы. Самым верным доходом, особенно в последнее время, труппа обязана была Геркулесу. Когда цирковой борец появлялся в каком-нибудь городке или селе, очень часто местного силача подмывало помириться с ним силой. В таких случаях между Геркулесом и борцом-любителем, который почти всегда оказывался мельником, затевались пари о том, кто кого уложит. Пари на 100, 200, даже 300 франков. Со стороны противника Геркулеса деньги вносились иногда самим любителем, а иногда в складчину его земляками, которые из местного патриотизма были заинтересованы в его победе. и неизменно выигрывал Геркулес, не потому что он был сильнее всех, с кем боролся, а благодаря привычке к борьбе и знанию всех приёмов и всех секретов этого дела. И вот, в один прекрасный день несокрушимый робастенс был положен на обе лопатки брезским мельником, человеком по всеобщему мнению далеко не столь несокрушимым, как Геркулес. Вся трупа была изумлена, подавлена, принижена, а тут ещё среди растерянного молчания раздался подло насмешливый голос паяца. Он при всём народе бросил растерявшемуся, ошеломлённому Геркулесу упрёк, что мол слишком уж он пристрастился к своей тоскухе, что в ночь перед борьбой сильнейшая пощёчина не дала паяцу договорить. Он покатился кубарем. Паяц говорил правду. Действительно, Геркулес, до тех пор влюблённый лишь в еду, неожиданно вспыхнул нежностью к некой Дианире, которую возил за собою, отдавая ей немалую долю своих сил. Самым печальным для Геркулеса и всей трупы в этом происшествии было то, что неожиданное поражение совершенно убило в нём сознание собственного превосходства. Он выходил на борьбу ещё 2-3 раза, но бывал бит. И с тех пор, отчаявшись, погрузился в грустную уверенность, что силу его мускулов подорвал чей-то дурной глаз. Он уже не поддавался ни на какие уговоры и не соглашался выйти даже против какой-нибудь щедушной пихтуры.